Песнь восемнадцатая. Достигнув на спине Гериона восьмого круга, Данте описывает все его пространство в виде глубокой пропасти, обнесенной высокой стеной и разделенной на десять глубоких концентрических рвов или долин, уменьшающихся по направлению к низу. Весь восьмой круг носит название злые ямы, и в нем наказываются грешившие обманом. Через каждый ров перекинуты мосты из скал. Герион сбрасывает путников на одну из этих скал, и они приходят к первому рву. Здесь толпятся ноги и грешники-обольстители, которых рогатые черти наказывают ударами бича по спине. Среди них Данте видит Балонца, Качинамико. Затем поэты всходят на новый утес и, взяв вправо, продолжают свой путь по первому рву. Здесь мимо них, гонимые чертями, пробегают тоже обольстители, среди которых Данте узнает мифологического героя Язона, похитившего золотое руно и обольстившего Изифилу, дочь лимноцкого царя Фуанза. и Медею — дочь колхидского царя. И далее поэты приходят к пересечению пути первого рва со вторым. Берега второго рва покрыты плесенью, от него исходит зловоние, и в нем томятся льстицы, которые стонут, проклинают и бьют себя. Вследствие ужасной глубины этого рва, их можно видеть только свесившись с утеса, куда взобрался Данте. Среди мучающихся здесь грешников поэт видит страшнейшего льстеца Алессио Интерминелли, а Вергилий указывает ему, кроме того, на древнюю грешницу Таису. «В аду есть круг из камня возведенный. и каменной стеною обнесенный. Прозвание злых ям ему дано. В средине же колодец есть бездонный, меж ним и меж стеной закруглено пространство все, и на десять огромных глубоких ям равно разделено. Подобием больших мостов подъемных у крепостей являются хребты, Высоких скал ведущих, как мосты, к тем ямам злым. Опущен Герионом, во след певцу я двинулся по склонам И поразил собою взор очей вид новых мук и новых палачей, Представших мне направо в первой яме. Там грешников увидел я нагих, спешивших к нам, а также и других, которые нас обгоняли сами. Так римляне обычай завели, чтоб тысячи молящегося Люда во храм Петра мостом широким шли по стороне одной, а все оттуда идущие другою стороной, образовав людской поток двойной. «Увидел там я демонов рогатых», При помощи бичей своих проклятых стегавших всех, кто несколько отстал, несчастный. Никто не ожидал вторичного удара. Все поспешно неслись вперед. В толпе страдальцев грешный я встретился с известным мне лицом, и с ним вдвоем оставлен был певцом. Укрыться он пытался безуспешно. Я произнес, «Зачем скрываешь лик и взорачей ты опускаешь долу?» «Венедико миг, за что тебя такой удел постиг?» Ответил он, «Отрадно мне глаголу живущего внимать. Не утаю, что я склонил сестру мою Гизолу отдать во власть маркиза честь свою». Различные об этом ходят толки, но ни один явился я сюда из жителей Болоньи. Словно волки они жадны, и каждый без труда с охотою на все ответит «да». Способствуя стыду и беззаконию, их большинство покинуло Болонью для этих стен. Так изъяснялся он. но вдруг бичом был сзади поражен и кинулся бежать, а демон-мститель кричал ему «Прочь, гнусный развратитель! Здесь продавать не дозволяют, Джон!» Учителю гористую тропою я поспешил вернуться, за собою оставив место вечного суда. И вместе с ним мы поднялись туда, где высилась скалистая гряда, образовав для грешных род прохода и молвил вождь бичуемого рода ты явственней увидишь здесь черты мы рядом шли и разглядеть их лица был ранее не в состоянии ты к нам близилась несчастных вереница гонимая бесами погляди сказал поэт ты видишь впереди идущего Он царственно прекрасен, и взор его невозмутимо ясен, Страдание слезой не омрачен. То мудрый вождь зовут его Езон, Колхидского руна он похититель. На Лемносе явяся вслед за тем, Как нанесли удар мужчинам всем там женщины, Искусный обольститель, пленявший всюду женские сердца, Вступил в союз он с юной Изефилой, От смерти спасшей старого отца И ставшую впоследствии немилой. Несчастную он бросил навсегда Под бременем печали и стыда. Прикован здесь виною он своею, Судьба ему отмстила за Мидею. За ним идут подобные ему, Казнятся все в клыкастой этой пасти, Кто изменил внушённой им же страсти. К утесу мы приблизились тому, Где узкая тропа образовала, Скрестясь с другой, подобие моста, Ведущего во внутренность провала. Стонали там незримые уста, И грешники там фыркали, как кони, И слышал я, как били их ладони По собственным телам. Густая мгла, зловонная, весь ров заволокла, и плесенью, осев у стенок здания, отравою была для обоняния. Нечистый ров казался столь глубок, что с высоты утеса только мог я разглядеть, что происходит в тине. И видел я, несчастные в пучине барахтались, собой являвший стон — казалось я для нечистот вселенной. Тут одного среди толпы презренный заметил я на дне глубоком рва. Облепленная грязью голова виднелась мне, и голосом сердитым он закричал, что смотришь на меня? Ответил я не с нынешнего дня, я знал тебя, но лишь с лицом умытым. «Алессио, интерминей ты!» вот почему гляжу в твои черты молвил он себя ударив злобно по голове здесь в мерзости подобной терзаюсь я зальстивый мой язык и заключил учитель в яме грязной ты видишь ли рабыни безобразной, который то вскочит то на миг присядет вновь бессовестный гитеры Таисы тень во лжи, не знавшей меры. Обманывая их, она своим возлюбленным нередко говорила «В тебе одном мне все бывает мило». Теперь к орвам мы двинемся другим.